Глава первая. Рыбаки. «Прыгай!» — заорал кабас и, спихнув ингу в воду, перевалился через борт челнока. Вторая стрела просвистела над их головами и без брызг погрузилась в озерную гладь. Еще одна ткнулась в донный песок на шаг ближе к берегу. Другая же снова клюнула в борт. Предупреждением такой обстрел было сложно назвать даже с натяжкой. Неизвестные явно старались, если и не убить чужаков, то хотя бы ранить. Припугнуть бы хватило и первой стрелы. Значит, дело в другом. Едва покинув лодку, кабаз в два развернул ее боком к берегу и, прикрываясь этим плавучим щитом, начал пятиться назад в глубину. Обстрел в тот же миг прекратился. Появилась возможность осторожно выглянуть из-за борта и краем глаза пройтись по окрестностям. Густая зеленая каша-подлеска начиналась всего в тридцати шагах от воды. Плотные заросли окаймляли пляж непроглядной стеной. «Прячься, кто хочешь». Самих лучников не было видно, но стрелы на нежеланных гостей сыпались именно оттуда. Это можно было понять по кустам, что нет-нет, шевелились то слева, то справа. Также под кронами слышались звуки какой-то возни. «Что-то явно готовилось» холодная вода привела парня в чувство каба торопливо зашарил под дну челнока несмотря на то что делал он это не глядя пальцы быстро нащупали стрелы лук и копье охотник стянул все за борт теперь он хотя бы готов постоять за себя не с пустыми руками зачем стреляете звонко крикнула инга у самого уха кабан наш дёрнулся от неожиданности в зарослях ее тоже услышали Суета в лесу стихла, но с ответом никто не спешил. Короткая пауза, и ветви кустов снова задвигались. Того и гляди ломануться все разом, тогда им не сдобровать. Инга, видать, думала точно так же, так как не стала дожидаться решения невидимок и закричала опять. «Эй, Тразм, вы что, своих не признали?» «Ты чего?» — удивленно уставился на подругу Кабан. «Проверила не Вархан или там?» буркнула в ответ девушка. «Кажись, не варханы. А то бы хоть как-то откликнулись. Приготовься, сейчас полезут». «На, держи». Сунув Инге копье, охотник потянулся в колчан за стрелой. «Эй, в кустах! Я тоже с луком!» В кои-то веки проявляя инициативу, заорал Кабас. «Первый, кто сунется, получит стрелу в кишки. Я с такой близи не промажу». Кабан старался, чтобы голос его прозвучал как можно более грозно. Сам-то он не был уверен, что способен попасть по бегущему, стоя в воде, да еще и задрав лук над лодкой. Но мгновения шли, шли и шли. Сердце отбило едва ли не сотню ударов, а засевшие в зарослях недруги все никак не решались проверить его меткость стрельбы. Похоже, угроза сработала. И что дальше? Шепотом обратился к Инге Кабас. Отплывем потихоньку назад вместе с лодкой, ну а там уже внутрь залезем. Ответить Инги не дали. Притаившиеся в кустах невидимки, видно, все же решили повременить с нападением. Вылетевшие из леса слова подтвердили. Атака откладывается. Слышь, рыбаки, есть предложение! В голосе звучали презрение и уверенность в собственных силах. «Вылазьте на берег, бросайте оружие, и мы вас не тронем». «А у нас встречное предложение», – мгновенно откликнула Синга. «Вы спокойно сидите в кустах, а мы уплываем обратно. Все остаются целы и при своем». «А через неделю сюда приплывут мирты. Как же нашли дураков!» Теперь слова неизвестного раздались ближе. «Дороги назад для вас нет, не надейтесь. Лучше уж по добру вылезайте». «Жизнь сохраним, даю слово!» «Не отпустят», — разочарованно пробормотала Инга. «Что-то они натворили, и теперь мир-то сильнее чудовищ боятся. Давай-ка и правда вылазить». «Да ты что, совсем сбрендила?» — не поверил Кабас своим ушам. «Да нас же убьют!» «То еще надвое, может, и выкрутимся», — спешно ответила девушка, выглядывая через край лодки. «А вот попробуем сдернуть, точно убьют». Два шага назад, и дно под ногами закончится. Они только того и ждут. Не успеешь ты на десять локтей отплыть, а они уже к воде выскочат и с боков зайдут. Подстрелят на раз. На это Кабас не нашел, что ответить. Инга же, как обычно, все решив за двоих, начала торопливо давать наставления. Это явно какие-то пришлые. Слышал, как он нас рыбаками окликнул. Значит, сами не рыбаки, стало быть. Говорить буду я. Ты запомни, мы в Арханы и сюда приплыли от демонов спрятаться. Разберемся, походу, что врать. Инга снова высунулась из-за лодки и крикнула в сторону леса. — Ладно, уговорил, мы выходим. Но смотри, духи твоему слову свидетели. — Мое слово крепкое, — донеслось из кустов. — Сказал же, не убьем. Давай только шустрее, пока стрелы песком не занесло. Парень и девушка забросили в лодку оружие и потянули челнок к берегу. Не успела суденышка оказаться на суше, как из леса выскочило несколько человек с натянутыми луками в руках. Гостей окружили, и низкорослый бородатый мужик, расплывшись в щербатой улыбке, подметил. «А в лодке-то гостинцы для нас. Молодцы рыбаки, расстарались. А ну к подвинься!» Отпихнул он кабаза от челнока. Кабан отошел, а чужак по-хозяйски принялся ковыряться в неожиданной добыче. Мешок и корзины с едой вызвали целую бурю восторгов. Видно, с пищей тут было туго. Но сеть таки вовсе заставила мужика заплясать от радости. «Ну, теперь заживем!» – верещал бородатый. «Тут жрачки на месяц, а сетка на вью, не то, что наша была. Лисек, чего стоишь? Дуй за стрелами, потом не найдешь же!» Чужак уже вытащил шкуры из лодки и, разбирая чужое добро, казалось, совсем позабыл о двоих рыбаках но один из мужчин, тоже низкого роста, только более хлипкий, поспешил оторвать главаря от приятного дела и напомнил о пленниках. «Эй, вожга, может, потом с добром разберемся? Чё с этими-то делать?» Щербатый на миг оторвался от своего занятия и коротко буркнул. «Связать для начала надо, а там разберемся!» Двое безродных побежали обратно в кусты, и пока все их ждали, кабас смог как следует разглядеть своих новых пленителей. Вместе с теми, что скрылись в лесу и с парнишкой, нырявшим у берега в поисках стрел, чужаков набирался неполный десяток. Все лохматые, грязные, несмотря на обилие рядом воды, неопрятные, в подранных шкурах. Пышные косматые бороды обрамляли чумазые лица. Глаза из-под нахмуренных бровей смотрели недобро. Из множества безродных, что уже довелось повидать кабану, эти выглядели самыми дикими. Именно такими. Жуткими лохматыми нелюдями их и описывали женщины племени, рассказывая детворе страшные сказки о заречных соседях. Наконец, пара охотников вернулась из леса, притащив с собой связки лазы. Сведенные за спиной руки пленников тут же крепко стянули, и кабаза охватила волной болезненных воспоминаний. Не так давно урги точно так же связывали ему руки. «Не приведи, я рад повторять ту историю заново». Сопротивляться Каббас и не думал. Восемь взрослых мужчин слишком много для одного. Или даже двоих, если Ингу считать. Хотя от нее в бою толку мало, она только болтать гораздо. Наверняка удерет реши он драку начать. Вот один на один Кабас не убоялся бы сойтись с любым из лохматых бойцов. Явных силачей среди них не имелось. Самый рослый не выше него. В статье же и в ширине плеч чужаки уступали кабазу тем более. Да что там один на один? Было бы их хотя бы трое. Забросив содержимое лодки обратно, несколько человек поволокли челнок по песку в сторону леса. Припрятав добычу, мужчины вернулись, и пришло время решать судьбу пленников. Щербатый вожак задумчиво почесал бороду и неизвестно к кому, обращаясь, пробормотал. «И что же мне с ними делать?» «Копье в горло и думать не о чем», — высказал свое мнение самый старый на охотник. «Самим жрать нечего. Куда еще лишние рты?» «Правильно прус говорит», — поддержал кровожадного старца еще один воин. «Хоть бы кролики тут водились. Поганый остров. К зиме передохнем от голода, если ничего не изменится. Помяните мое слово, будем кору с деревьев гладать. Завалить их и в озеро» отпускать так и так нельзя». «Зачем сразу в озеро?» — вклинился третий. «Какое-никакое, а мясо? Я бы не побрезговал». «Э, хорош нас запугивать», — не сдержался кабас. «Нам же слово давали». «Это да, вроде слово я им свое дал», — грустно промолвил Щербатый. «Вожга полно дурачится», — не унимался старик. «С каких пор тебя такие мелочи волновать стали? «Подумаешь, слово!» «Да погодите вы, дайте подумать!» Отмахнулся главарь от советчиков. «Значит так, поразмыслим. А какие у нас варианты? Вот, допустим, мы их не убьем. Нужно будет держать их на привязи. Караулить, кормить. Нюхать их не сранье. Ладно, запах не в счет, мы же терпим мождяка, а уж он по позловоннее любого дерьма». Плоская шутка Щербатова вызвала несколько невеселых смешков. Видно, приподнятое настроение главаря мало кто разделял. Сам же вожга погоготал от души и лишь отсмеявшись продолжил. «Караулить, пожалуй, несложно. Привязал к дереву и все дела. А вот с жрачкой действительно туго. Самим не хватает». На этом он ненадолго прервался, погрузившись в раздумья. «Хотя с новой сетью, может, нам больше свезет?» И рыбка у нас, наконец-то, появится. Станем жрать посытней. Если опять не утопим, как старую, — осклабился Щербатый. Видать, этот вожга любил пошутить. Остальные охотники при упоминании былого промаха наоборот недовольно скривились. «Погоди!» — встрепенула Синга, услышав последнюю фразу. «Не нужно нас караулить и к деревьям вязать. Мы бежать никуда не хотим. Мы уже убежали. Сюда!» «А я тебе говорил, что не одни мы такие умные!» Накинулся Прус на вожгу. «Сейчас сюда все попрут! И варханы первыми! А укнется нам тот поселок!» «А вот и нет!» Поспешила Инга развеять опасения Пруса. «Наши за озеро к там отправились. Про остров никто и не вспомнил. Здесь же целому клану не прокормиться, если надолго!» «Ну что, старый хрен, успокоился?» Теперь уже вожга сдерживал радость. «Моя-то башка поумнее твоей! от того я и главный! Я же знал, что все к Адрегу сунутся! Не до нас им сейчас, надо чудищ встречать!» Старый прус неразборчиво пробурчал что-то себе под нос, но Инга немедля заполнила паузу новым враньем. «Прав ваш вождь охотники прав! Никто вас искать не будет, не до мести сейчас! Вижу, люди вы умные, да и мы не дураки!» Выслушайте мое предложение, не губите бездумно. — Молчи, девка, тебе слово никто не давал! — накинулся на девушку прус. — Да остынь ты, ворчун, пусть уж скажет. Куда мы торопимся? — перебил старца вожга. — Хотя нет, есть куда торопиться, — поправил он сам себя. — Лисек, ну-ка бегом на ту сторону. Вдруг, пока мы болтаем с востока, уже кто плывет? Совсем про дозор позабыли. Паренек мигом скрылся в кустах, а главарь снова глянул на Ингу. Ну рассказывай, чего ты хотела нам предложить. Если ноги раздвинуть, так то кто мы и сами возьмем, если вздумаем. Эту шутку Щербатова безродные уже оценили. Мужчины довольно заржали, причем, судя по интонации смеха, доля правды в словах вожги крылась немалая. Кабас еще пуще напрягся. В этот миг он твердо для себя уяснил, что убьет ваш губ первым, решись, чужаки, на такое. Но Инга, похожа на эту скобрезность, совсем не обиделась. По крайней мере, на лице девушки не дрогнул ни один мускул. Более того, она еще и попробовала отшутиться. «Да я как-то еще не выбрала, кто мне из вас больше нравится», — подмигнула девчонка Щербатому. «Ну а если серьезно, хочу предложить вам помощь. Наша с Даргом подмога позволит вам дотянуть до весны» а если потребуется, то и дольше. — Ну-ка, ну-ка, — заинтересовался вожга. — И в чем это вы помогать нам собрались? — Мы будем вам рыбу ловить. — Ха! — скинулся один из охотников. — То мы и сами могем. — Раз сеть теперь у нас есть, рыбки всяко наловим, — поддержал старый прус. — Чего там ловить, кинул сеть и тащи, — поддакнул еще один бородач. «Слышишь, девка, что народ говорит?» Вожга картинно развел руки в стороны. «Не нуждаемся мы в вашей помощи. Рыбалить и сами немного умеем». «В том-то и дело, что немного умеете», — ничуть не расстроилась Инга. «Я тут услышала, что была у вас уже сеточка, да только вы ее утопить умудрились». «Что было, то было», — не стал отпираться вожга. «Волна поднялась, не рассчитали малость». Но впредь такого уже не допустим. Ученые. А уловы богатые были? Наедались от пуза? Оставалось, что впрок запасти? Вопросы девушки ответов не требовали. Все и так прекрасно читалось на лицах безродных. Похоже, та короткая пора, когда украденная у Вархана в сеть еще не отправилась ко дну, была для новоиспеченных островитян не намного сытнее, чем нынешние голодные времена. Издеваешься? «Здесь места-то не рыбные!» Нахмурившись, вынес приговор прилегающим к острову водам вожга. «Жирка набрать не с чего. Но на нашу ватагу натаскать кое-как удавалось. Пусть и мало, а завсегда улов брали». «Ну-ну», — усомнилась девушка в достижениях новоявленных рыбаков. «Сразу видно, что доселе охотой выжили В рыбной ловле не больно-то, смыслите?» и, не дав бородатым себя перебить, Инга поспешно принялась развивать эту мысль. «Рыбы здесь предостаточно, просто ее нужно суметь поймать. А ловить сейчас надо помногу. Осень, считай, на носу. Похолодает, и все, уйдет рыбка на глубину зимовать. Нынче же почитай самый сезон. Погода добрая, волны нет. Месяц, другой, и потом до весны перерыв в нашем деле рыбацком. Надо на охоту переходить. А тут уж какая охота, на мышей разве что». Вот и выходит, что если хотите до весны протянуть, надо бы на сей час впрок налавливать рыбку-то. Коптить да сушить хоть умеете, здесь как с мясом не выйдет, тут потоньше работа. Выговорившись, Синга забегала взглядом от одного безродного к другому, но отвечать ей никто не спешил. Над пляжем повисло молчание. Хмурые лица кривились под гнетом услышанного обрисованные девушкой перспективы будущей жизни на острове оказались не столь уж и радужными как думалось поначалу даже кабазу, который недавно отъелся в поселке варханов от пуза живо представился будущий голод холодной поры люди же который день прозебавшие здесь без достатка еды этот словесный посыл оценили тем более первым как это ни странно сдался ворчливый старик складно девка лапочет пробурчал прус — Нужно дать им попробовать. Вдруг не врет. — Верно, пусть покажут, как надо ловить. И коптить тоже, — подхватили его слова другие охотники. — Хорошо, убедила рыбачка, — подытожил Щербатый. — Будет шанс тебе подтвердить свое слово. Только если обманешь, пеняй на себя. Легкой смерти не жди. Я помучить гораст. На последних словах ваш скорчил свирепую рожу и, достав из-за пояса нож, покрутил ему лица Инги. Но уже миг спустя грозный лик бородатого сгладился, и он хрипло продолжил. «Хотелось бы тебе, конечно, поверить и успеху твоему порадоваться, ибо возвращаться обратно туда, где демоны по лесам бродят на мой, как не в жилу. Да только что-то мне подсказывает, привираешь ты малость. Страх тебе язык развязал, вот и пугаешь нас голодом. Ну да ладно». Попытка не пытка. Говори, что нам делать. Для начала найдите ко мне пару палок. Ближе к вечеру, когда до заката еще оставалось достаточно времени, от пляжа отчалило три челнока. В большом, на котором сегодня они и приплыли, Каба с сынгой везли связку длинных жердей, дрын по толще и сеть. В двух меньших, идущих с обеих сторон от загруженной лодки, С трудом разместилось по трое безродных. Гребло из них четверо. Двое оставшихся держали в руках луки с наложенными на тетиву стрелами. Эти приглядывали за рыбаками, упреждая попытки удрать. Челноки неторопливо ползли к мели, которую Инга приметила утром напротив косы, что песчаным языком впивалась в озерную гладь на южной оконечности острова. По берегу медленно топали в ту же сторону еще двое безродных, одним из которых был Прус. У бородатых имелся и третий челнок, спрятанный где-то в зарослях, но вожга решил, что сегодня достаточно двух, и старик был оставлен на суше. Также в плавании не участвовал лисек, чья работа дозорного не позволяла надолго оставить свой пост. Солнце медленно плыло на запад. Наступало самое подходящее время для задуманного девчонкой. О том, что рыба охотней подходит к берегу на вечерней зоре, знал даже далекий от тонкостей промысла кабаз. Приближалась пора подтвердить обещание делом. Не дай, я рад, у них ничего не получится. Кабан уже начал заранее продумывать грядущую схватку. Пока руки не связаны, нужно нападать первым, не самому же послушной козой подставлять шею под нож. Только здесь, в челноке, впервые оказавшись вдвоем с глазу на глаз, пленники наконец смогли нормально поговорить. «Ты действительно веришь, что мы сможем хоть что-то поймать?» Шепотом обратился вас, к своей спутнице. «Я на это надеюсь», — так же тихо откликнула Синга. «Никогда бы не подумала, что моя жизнь будет зависеть от удачи в какой-то поганой рыбалке. Это ж дело такое, сегодня есть, завтра нет. Все зависит не только от нас». Девушка тяжко вздохнула. «Слушай, а помолись-ка ты лучше на хару, чтобы рыбки послал?» «Вдруг к тебе он прислушается?» «Да какие тут боги!» — отмахнулся охотник. «Нам они не помогут, коль в рыбалке мы смыслим не больше, чем эти!» Каба смотнул головой в сторону бородатой охраны в соседнем челноке. «И зачем только палок набрали?» Инга резко вскинула голову и удивленно вытаращила глаза. «Так ты что же, решил я все вру?» — искренне возмутилась девушка. Наш поселок стоит, или сейчас уж скорее стоял, возле самой великой реки. Мой папаша был первым рыбаком на весь клан. Так что можешь немного расслабиться. Я ведь рыбку ловить-то умею. Теперь настала пора удивляться кабазу. Вон оно значит как. В инге талантов и тайн еще больше, чем думалось. То и дело, приходится о ней что-то новое узнавать. Но оно и к лучшему. Девушка между тем тихонько хихикнула, на миг отвлекшись от горьких раздумий, и продолжила. «Верно мыслил я время тяну? Притворяюсь рыбачкой, чтоб нас не убили? А вот и нет, я рыбачка и есть. Или дочь рыбака, что вернее. Я весь план этот с бегством на остров от того и удумала, что в рыбалке толк ведаю. Хоть целый год мы бы здесь в сытости просидели, кабы нас эти гады не опередили». «А я тебе говорил, что затея дурацкая» не удержался Кабас от упрёка. «Теперь надо обратно плыть и моё племя искать, или к миртам прибиться, как все». «Ладно, позже обсудим, что делать», — прервала его девушка. «Всё, считай, мы приплыли. Сейчас для начала нам нужно поймать эту сраную рыбу. Планы потом строить будем. Ну-ка, дай-ка мне жерть». Кабас бросил грести и, достав из охапки длинную палку, протянул её Инге. «Девушка ухватила жердину за более толстый конец?» и направила тонким за борт. Близкое дно отыскалось на глубине трех локтей. Лодка качнулась и резко замедлила ход. Остановившись, челнок заколыхался на мелкой волне, а Инга с Кабазом уже вбивали в песок первый кол. Девушка придерживала длинную ветку, а парень лупил по верхушке прихваченным толстым дрыном. Когда жертв уверенно встала над водами озера, пришло время сети. Ее подняли с одной лодки, и, аккуратно расправив, начали потихоньку нанизывать на торчащую палку. Сеть была просто огромной. Десять локтей в ширину и в длину все полсотни. По нижней кайме с равными промежутками шли привязанные камни грузила. В центре невода имелся глубокий карман, отведенный назад здоровенным мешком. Туда, по задумке, должна набиваться рыба. При желании массивное орудие лова можно было волочь, словно бредень, по дну но для этого требовалось не менее дюжины человек. Причем не абы кого, а людей со сноровкой и опытом, понимающих толк в этом деле. Рыбаков, одним словом. Но чего не было, того не было. Приходилось рассчитывать только на себя и от того искать другой способ лова, какой смогут осилить и двое. Слава Яраду, такой тоже имелся. Закрепив край сети на палке, кабас повел челнок дальше. Полдюжины локтей — и еще одна жердь, проскользнув сквозь ячейки, поднялась над водами озера. Лодка продвинулась еще раз на такое же расстояние. Третий колышек накрепко впился в песок, натянув невод, словно прозрачную стену. В этом месте челнок совершил поворот, и теперь сеть ложилась камнями на дно уже параллельно видневшейся в сумраке линии пляжа. Этот курс не менялся какое-то время, но пройдя локтей 20, лодка снова свернула, поплыв теперь в сторону берега. Дальше все повторилось в обратном порядке, и еще три жердины вознесли над водой продолжение гнутой ячейчатой стенки. Получившийся из натянутой на столбах сети трехсторонний загон смотрел раструбом в сторону берега, и теперь оставалось только расправить карманы, именовавшийся между рыбаков странным словом «мотня». Об этой мотне и о многом другом, что касалось проделанной ими работы, Инга успела поведать кабазу во время короткого плавания к берегу. Обойдя отмель сбоку, все три лодки вернулись на пляж. На этом первая часть необычной рыбалки закончилась. Теперь следовало немного подождать. Красный блин солнца почти утонул на западе в водах Великого озера, когда Инга взмахом руки подала знак Кабазу. Кабан уже знал, что ему нужно делать, и, ухватив поудобнее весло, двинулся мелководьем от берега. Забирая правее от края косы, парень брел по колено в воде, поднимая волну. Слева напротив него то же самое делала Инга, только двигалась девушка значительно грациозней, высоко поднимала ноги и опускала ступни обратно почти без брызг. Багряные отголоски заката плясали по зеркалу вод, освещая ту сотню-другую локтей зерной поверхности, что еще оставалось пройти рыбакам до загона. Парень и девушка с двух сторон подбирались к сети, шумно хлопая веслами по воде. Постепенно они забирались все глубже. Идти получалось медленнее, но до жердей уже было рукой подать. Участвуй в рыбалке побольше народу, шанс взять хороший улов сильно вырос бы. Но Инга специально решила не звать бородатых в подмогу, чтобы заслуги потом не делить пополам, коли выгорит дело. Когда кабас добрался до первого справа столба, вода поднялась уже выше пупка. Инге на той стороне было еще сложнее. Тем не менее, ненамного отстав от товарища, девушка ухватилась за палку на левом краю и немедленно крикнула «Давай!». Жерди синхронно покинули донный песок и, увлекая сеть за собой, рыбаки бросились к следующим палкам. Там все повторилось по новой. А вот у третьих опор вышла небольшая заминка. Инга, которой вода подобралась под грудь, чуть замешкалась, и кабас раньше времени стал заворачивать невод. Натяжение спало, сеть тотчас завалилась и центр провис. Палка в руках у кабаза задергалась. Рыба попала в ловушку и стала метаться, пытаясь найти путь на волю. Выход нашелся. В месте, где верхняя кромка сети погрузилась под воду, крупные рыбины, вспенив озерную гладь, поверху ринулись на утек. «Натягивай, дурень!» — крикнула Инга. Сама девушка, выдрав последнюю жертву, уже тянула край невода в сторону берега. Недавний охотник, превратившийся нынче по воле судьбы в рыбака, спешно рванулся назад, поднимая край сети. Несколько серебристых теней, подняв кучу брызг, напоследок выскочили наружу, но на этом лазейка закрылась, и еще пара рыбин, не допрыгнув до верхнего края сети, плюхнулась обратно в загон. «Все, теперь дуй ко мне!» — достигла ушей кабана очередная команда. Парень и девушка, преодолевая сопротивление вот ринулись навстречу друг другу. Край сети снова резко провис, и повальное рыбное бегство продолжилось. Долгие десять ударов сердца, что ловушка смыкалась в кольцо, показались кабазу вечностью. Дальше окружность загона уже превратилась в овал, и верхний край сети сложился в единое целое. Лазейка для бегства закрылась. То, что часть рыбы осталась в мотне, кабаз почувствовал сразу. Сеть мелко дергалась. Тяжесть добычи давила на онемевшие руки. Как инга справляется с ношей вообще непонятно. Несмотря на прохладу воды, с кабаза сошло семь потов, пока возле самого берега бородатые зрители не пришли к рыбакам на подмогу. А голодавшие безродные с криками улюлюканьем бросились к неводу, и уже всей гурьбой сеть выволокли на песок. Улов оказался богатым. В свете поднявшихся звезд блестели чешуйками, трепыхаясь в мотне два десятка немаленьких рыбин. Кабас облегченно вздохнул. Смогли. Сдюжили. Правда, он настолько устал, что сейчас ему все было по боку. Сил совсем не осталось. Хотелось лишь одного — лечь и уснуть. Тем не менее, взяв себя в руки, он отыскал взглядом ингу Девушка лежала на самой границе прибоя, опустив лицо на сведенные руки. Кабас на карачках кое-как подполз к ней и рухнул рядом. «Ну как ты, жива?» — продышал он подруге в ухо. В ответ утвердительно буркнули, и кабан, растянувшись в улыбке, радостно возвестил. «А ведь у нас получилось! Ты видела, сколько там рыбы?» И, не дождавшись ответа, Кабас поспешил сделать выводы. «Теперь-то уж нас не убьют, мы свое слово сдержали. Осталось лишь коптить научиться». «Но ты же покажешь?» Голова девушки оторвалась от рук. Измученное, покрытое налипшими песчинками лицо повернулось к Кабасу. Сквозь спутанные мокрые волосы на него с грустью смотрели полные слез глаза. «Дурень!» «Какой же ты все-таки дурень!» — прошептали дрожащие губы. «Как только я научу их всему, что умею, нас тут же убьют!»